«Ид сказал мне, что еда на вашем подносе так и осталась нетронутой. Должны же вы хоть что-то поесть, черт побери!» Карла покачала головой. «Я не могу. И извините меня, я просто не в состоянии». Я привел ее сверху в кабинет. Стрелки из темных часов показывали уже двадцать минут двенадцатого. Кресла были расставлены по местам. Вулф со вздохом сказал. «Уже почти полночь. «Мистер Гудвин беспрерывно зевает. Вы вольны идти, куда хотите. Либо, если вы в настроении говорить правду, то я могу задать вам еще пару-тройку вопросов. Я уже согласен сказать правду. Жаль, что вы только сейчас пришли к такому решению», — посетовал Вулф. Его мясистые плечи поднялись и опустились на одну шестнадцатую дюйма. Я бы спросил, «Сознаете ли вы сами, что эта женщина маньяк?» «Но она вовсе не была...»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 Все-таки приключения. Я, я, конечно, знала, с какой целью едет она. Она посвящала меня во все тайны. Я осознавала, что это очень опасно, но мне и в голову не приходило, что она способна убить человека. Когда убили Ладлоу, я заподозрила, что это, может быть, ее рук дело, но доказательств у меня не было. Потом же, когда я вернулась в квартиру и увидела на полу мертвого Фабера, я уже все поняла. Я жутко перепугалась и совсем потеряла голову.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 В глазах девушки сверкнула молния. «Нет, ни за что!» «Где вы собираетесь сегодня ночевать? В квартире на 38-й улице?» Карлос содрогнулась. «Я...» Она замялась. «Не знаю. Вряд ли я найду в себе силы. Я не смогу туда вернуться. Нет, я потащу другое жилье. У меня есть немного денег». Она встала. «Я могу сейчас уйти. Вздор! Вы пойдете под машину или провалитесь в открытый люк».